Девятнадцатая глава. Иногда я жалею, что не получается быстро брать себя в руки в сложных рабочих и жизненных ситуациях, особенно при чужих людях. Ведь именно таким стал для меня Егор. Помню, как больно поначалу было осознавать, что человека, с которым, как я думала, мы проведем вместе жизнь и встретим старость, больше нельзя потрогать, нельзя поделиться с ним чем-то личным. А потом за один день я привыкла или смирилась с этой мыслью. «Даш, отвезти в отель не могу, но такси вызову. Кира к тебе ревнует, скандалы мне не нужны», — признается Егор в очевидных для меня вещах. Киваю и хватаюсь двумя пальцами за переносицу. Итак, что мы имеем? Беременность как была, так и есть, а вот слагаемые изменились, и, вероятно, не в мою пользу, хотя в итоге все равно родится ребенок. «Ника тоже думает, что я отец?» Вдруг спрашивает Егор, пока мы ждем такси. «Да?» «Боже, еще с Никой предстоит как-то объясняться. Сколько я тебя знаю, ты никогда не напивалась до такой степени, чтобы не помнить, с кем ночь провела. Это не в твоем стиле. Ты много тогда выпила? По моим меркам не особенно. Ладно, Егор, я поеду в отель. Нужно побыть немного одной. Надеюсь, о нашем сегодняшнем разговоре никто не узнает». «Узнает, конечно. Секретарша доложит Зену, будь уверена. Мы сейчас на чужой территории. Пусть так, но подробности не должен знать никто». Бывший муж кивает. «Я же сказал, без проблем». Поднимаюсь на ноги. Меня слегка штормит. Забрав снимок, кладу его в сумку и смотрю на Егора. «Скажи, пожалуйста, тот приказ. Это твое личное желание или просьба Дамианиса?» «Мое личное». «Видя, как остро Кира на тебя реагирует, я решил, что никому не нужны эти стрессы. домианис воспринял идею с энтузиазмом. Теперь, правда, понятно, почему. Рассматривал тебя как любовницу. Извини, Даш». но и ситуация. Час от часу не легче. Словно в тумане добираюсь до отеля. Все мысли о том вечере и ночи. Я бы и рада что-нибудь вспомнить, но сколько не ни пытаюсь, ничего не получается». Как выходили из ресторана, помню. Как в машину садились и ехали тоже. А потом провал. Наутро я проснулась с жуткой болью в затылке и лбу, как от сильного похмелья. Захожу в лифт и тру виски, рассматривая свое отражение. Перед глазами уже новые флешбеки. Как мы с Дамианисом целовались утром в этой самой кабинке, и он пытался залезть мне под юбку. Не устала притворяться, словно на повороте звучат его слова. Даже интересно становится, что же такого я делала той ночью, что Зен до сих пор грезит о продолжении. Егор говорил, что наша интимная жизнь стала посредственно искушенной, ему не хватало эмоций, поэтому он добирал их на стороне. Через какое время Дамианис скажет то же самое? На миг хочется, чтобы мне стерли память. А еще ловлю себя на мысли о побеге, потому что впереди неизвестность, и она пугает». Открываю дверь ключом и даже порог переступить не успеваю, как в нос ударяет цветочный аромат. Пройдя в гостиную, я вижу на столе огромный букет. Сначала решаю, что это от Дамианиса, но рядом с вазой записка. От Насиба. Араб признается в симпатии и приглашает завтра на ужин. «Точно! Сегодня ведь у нас уже запланирован небольшой фуршет по случаю подписания контракта, но я не смогу на него пойти». Нет ни моральных, ни физических сил. О чем я сообщу Зену, написав короткую смс что, кажется, приболела. Собираюсь выключить телефон и хотя бы на вечер взять тайм-аут в общении с Дамианисом. Но не успеваю. Звонит Ника. Я нажимаю кнопку «Принять вызов» и подхожу к окну. «Ну как ты там, Дашуль? Держишься?» «Привет, Ник. Пытаюсь». «А властный грек?» «Сохраняет свои неандертальские замашки?» — посмеивается она. «Охватывает озноб, когда я представляю, что нужно будет сообщить Зену о беременности. нике сложно признаться, что уж говорить про него». «Ну, что молчишь? День был тяжелый, да?» «Безумно. Но я успокаиваюсь и беру себя в руки. Не хочу объясняться с Никой. Только не сегодня. Не свихнуться бы для начала». «Кстати, Филимонову помнишь?» — продолжает она. «Веру?» «Да, они с мужем развелись три года назад. Мы тогда долго обсуждали ее ситуацию и очень Веру жалели. Что-то припоминаю. Она поймала мужа на измене, еще будучи беременной, причем случайно. Заехала в какую-то кафешку, а он там в обнимку с другой сидел». «И?» — спрашиваю, выглядывая в окно. «Закат красивый». «Сейчас бы с лета поехать к морю и там провести вечер». «Так вот, ей по работе предложили переехать за границу. Зарплата хорошая, оплатят жилье, место дочки в садике выделят. А муж запрещает вывозить ребенка, представляешь? Вера с ним и так, и эдак, но он ни в какую». Побежала она по юристам, узнавать, что можно сделать, а они развели руками и сказали, что прочерк надо было ставить в графе отцовства. «В общем, судиться, похоже, будут». Закусываю щеку изнутри какое-то время молчу. Все события, мысли и эмоции опять сходятся на Дамианисе и нашей ситуации. Меня тоже борьба за ребенка будет в итоге ждать? Прочерк не помог бы. Муж Веры обратился бы в суд, чтобы установить отцовство. Да и развелись они наверняка уже после рождения малышки. В общем, сочувствую ей. «Постой!» Я сажусь в кресло. «Ты зачем это рассказываешь?» Чтобы я о чем-то задумалась? Калиничев вроде адекватный, но ты же в курсе, что ночная кукушка перекукует дневную. Издалека заходит Ника. Ясно. Чувствую непонятно откуда взявшееся раздражение. Давай закроем эту тему. И так голова трещит. Кошмарит? А что Михайлова говорит? Что я не первая и не последняя, кто сталкивается с токсикозом. Но мне вроде немного получше. Лишь по утрам теперь тошнит вот и замечательно а проверу я просто к слову сказала но если есть возможность подождать с новостью о беременности то может так и сделаешь а егор все равно не бросит дочку до мианиса так хоть во второй триместр перейдешь без нервотрепок и истерик его будущей жены я попросила сменить тему произношу холодным тоном ладно давай подниму настроение да ты ника уже но вместо укора я мычу в трубку «Я Альберта уговорила, и мы с сорванцами прилетим к тебе на следующей неделе, заодно на девочку, которую зену дочерил поглядим. Меня буквально съедает любопытство. Вроде бы пока взял под опеку, поправляю Нику. Хотя я уже и в этом не сомневаюсь. Да какая разница, главное, увидимся. Вик и Вит по тебе соскучились». «Хорошая новость. Смягчаюсь я и вымучиваю из себя улыбку. Но на душе все равно кошки скребут». Мы с Никой прощаемся, и я завершаю разговор. Ставлю беззвучный режим и оставляю телефон на подоконнике. Подхожу к букету от Носиба и смотрю на алые бутоны, представляя, что через стену находится домианис Отец. Моего ребенка. С ума сойти. Прикладываю ладонь к животу и глажу его. Не могу поверить в происходящее. Словно в дешевом мексиканском сериале оказалось но там хотя бы сценаристы придумывают, что будет в следующих сериях, а я совершенно не представляю, чего дальше ждать. Пока трусливо хочется купить билеты первым же рейсом улететь в Москву, закрыться в своей квартире и носа не показывать на улицу. Но разве мне позволят сбежать? Да и к чему это приведет? Зен захочет узнать причину моего исчезновения и обязательно ее выяснит. Так что не время для прометчивых шагов.